Глава 2. В Тифлис ежедневно прибывали партии запасных для пополнения 74-го пехотного Ставропольского полка в соответствии с расписанием военного времени. Запасных нижних чинов встречали дежурные офицеры. После переклички и беглого осмотра унтеры вели запасников в баню. Оттуда опять дежурные офицеры доставляли их непосредственно в дворцовый сад. Здесь были накрыты столы, за которыми уроженцев, забытые богом Гродненской губернии, угощала чаем сама ее высочество, великая княгиня Ольга Федоровна, в присутствии всех своих августейших детей» вырванные из родных деревень, измученные пешим переходом от Владикавказа до Тифлиса, и новизной положение, застенчивые белорусы, страдали от этой милости пуще, чем от царской службы. — Слава русским солдатикам! Слава! Слава! — провозглашала растроганная собственным подвигом Ольга Федоровна а в густейшие отпрыски фрейлины и приглашенные на патриотическое чаепитие дамы из тифлийского общества кричали «Слава!», махали кружевными платочками и утирали слезы, а смертельно уставшие, плохо говорившие по-русски гроднинские мужики скучно глотали чай через силу жуя сухое, заготовленное впрок царское печенье. Строевые офицеры не любили этих дежурств и, как могли, увиливали от царских чаепитий. Запасные нижние чины дружно, угрюмо и привычно молчали, а им приходилось, обаятельно улыбаясь, отвечать на сотни глупых вопросов восторженных дам. «Не пойду больше!» категорически объявил Ковалевскому горячий поручик Ростомчика Идзе. «Я человек кавказский, у нас не принято с женщинами долго разговаривать». «Хорошо, голубчик», — подумав, сказал подполковник. «Из уважения к вашим традициям перевожу вас в команду капитана Гедулянова». «Везет, Чикаидзе», — горевали остальные офицеры. «Вот всегда так. Наврет с три короба» и непременно выбернется. А мы отдувайся. К весне передовые эшелоны полка уже покинули Тифлис, направляясь на Эревань и далее на Игдыр на границу с Турцией. В Тифлисе пока оставались тылы, занимающиеся приемом запасных нижних чинов, а также заготовкой фуража и продовольствия. Последнее обстоятельство весьма усложнило жизнь подполковнику Ковалевскому. Считать он не любил, а считать приходилось, ибо будущее мясное довольствие из расчета по три четверти фунта мяса на солдатскую душу закупалось сверхдовольствие казенного, как добавок, на натуральные, звонкие полковые деньги, которые подполковник всегда полагал деньгами солдатскими. Поэтому днем он, никому не доверяя, лично осматривал скотину, до да хрипоты ругаясь с поставщиками, а вечерами мучительно страдал за проверкой счетов, потея и ужасаясь, что пройдохи поставщики все равно его объегорят. Но семья, оставалась в Крымской, спешить теперь было некуда, и Ковалевский засиживался в своем маленьком, жарко натопленном кабинете поздна. «Живой вес — пять пут, четыре фунта и семнадцать золотников», — бормотал он, перепроверяя каждую закупленную мясную единицу. «Разделить его на три четверти фунта да помножить обратно же — Открылась дверь, и без стука вошел Гедулянов. Ему подполковник поручил фураж и больше об этом не думал. Капитан у входа стащил сапоги, в толстых носках прошлепал к столу и сел напротив подполковника, опершися саблю. — Сена скупил? — не поднимая головы, спросил подполковник. — Скупил. сена добрые и недорого. Хватит ли? — Терехов остальное доставит. «Хорошо, слушай, Петр Игнатьевич, а может мне Буйволов взять?» Вдруг оживился Ковалевский. «Буйволов? Задешево сторговать можно!» Неуваристы, кратко сказал капитан. «Жил и до шкура!» «Это верно!» — согласился подполковник. «Солдатушек в походе надо кормить крепко!» Он вновь склонился над бумагами а капитан по-прежнему угрюмо молчал, тяжело опираясь на саблю. Потом вздохнул, точно наконец-таки решившись, и сказал. «Тая в Тефлисе. «Что?» Подполковник медленно выпрямился, сидя на стуле и не отрывая глаз от Гидулянова, «Говорю, тая в городе...» «Тая? Наша тая здесь?» Ковалевский судорожно тискал грудь под расстегнутым сюртуком. «Может, ошибся? Не она может, она!» Окликнул, она от меня бегом, прямо бегом, не оглядываясь. «Так где же она? Где? На что живет? Как?» «Где, да как завтра узнаю!» Унтера толкового за нею послал, он выследит. «Господи!» Подполковник вылез из-за стола, затопал по комнате такими же, как у Гедулянова, вязанными носками. — А что я Сидоровне скажу? И как скажу-то, как? Ведь наповал это ее, наповал! — Погодите, Сидоровне, писать, — сказал Гедулянов. — Это всегда успеется. — Сперва сами разберемся. — Что? — не слушая, спросил Ковалевский. «Что же это она ко мне-то не идет, а? Писала ведь, что в Москве, что учится. И вот на тебе! Вдруг Тефлис. Почему Тефлис? Зачем Тефлис? А на что же живет она, а? На что?» Гедулянов угрюмо молчал, потому что знал все ответы на эти беспомощные, родительские «зачем да почему». Еще неделю назад Ростомчик Аидзе сообщил ему, что бывший подпоручик фон Геллер Ровенбург отпущен из тюрьмы на поруки и проживает теперь в гостинице. Вот в этом странном освобождении Геллера, содержавшегося в Метехском замке за дуэль, и видел капитан Гедулянов причину поспешного возвращения Таи. «А мальчишка погиб не за грош», — думал он. «Вот и пойми их, кобылиц этих, нет уж, только не в Тефлисе, только не у отца на глазах». Он не сожалел, что сказал Ковалевскому Атае. Подполковник непременно услышал бы об этом, но услышал бы как сплетню, как пикантную историю, а Гедулянов уже все делал для того, чтобы пресечь это, чтобы принять какие-то меры, пресечь то, ради чего Тая бросила учение в Москве и примчалась сюда в Тифлис. Связь с фон Геллером. Вот этого допустить капитан никак не мог. Сама мысль об этом была для него мучительна. «Узнаю, доложу», кратко сказал он Ковалевскому, вставая. «Думаю, завтра...» К вечеру ясность будет. «Завтра Евгений Вильгельмович приезжает...» Зачем-то сказал Ковалевский. Точно приезд фон Барделиуса мог чем-то помочь в его отношениях с дочерью. «Вот это хорошо!» С неожиданной радостью сказал Гедулянов. «Это очень вовремя, что приезжает». На следующий день, еще ничего не успев узнать о Тае, он разыскал фон Геллера, в маленькой скромной гостинице. Вошел без стука в номер и остановился в дверях, не снимая ни фуражки, ни перчаток. а Это вы, Гедулянов!» Без всякого удивления отметил Геллер. Он лежал на кровати поверх шелкового покрывала в одежде и ботинках. То ли от того, что одежда эта была гражданской, то ли от пребывания в тюрьме, но выглядел он осунувшимся, и похудевшим, и стал словно бы меньше ростом. Сел, спустив ноги, провел ладонью по бледному отекшему лицу. «Проходите, раз пришли. Что там еще?» Капитан молча прошел в номер и сел на стул, так и не сняв фуражки, точно подчеркивая этим кратковременность и официальность своего визита. Привычно, оперся о поставленную между колен саблю и неторопливо, внимательно оглядел комнату. Он искал следы пребывания Таи, но ни предметов, ни вещей, никаких либо безделушек, принадлежащих женщине, не обнаружил. Гелер молчал, вяло растирая мятое лицо и тупо уставясь в пол. «Что же суд?» — сухо спросил капитан. «Откупились?» — Уволен из армии, — с ленивым безразличием сказал Геллер. — Подал прошение в казачьи войска. — Вот лежу, жду ответа. Гедолянов внимательно посмотрел на него, спросил напрямик. — В Москву? — телеграмму давали. — В Москву? — Зачем в Москву? — Кому? — Не лгите, Геллер. Разучился капитан. Геллер криво усмехнулся. Он перед смертью мама крикнул. До сих пор крик этот слышу. Засну и слышу, и в поту просыпаюсь. Гелер говорил правду. Гедулянов уже не сомневался. И в то же время он никак не мог расстаться с собственной версией, что Тая приехала сюда ради этого помятого, согнутого, а может быть уже и сломленного человека. Не умея лукавить, спросил напрямик. Таисия Ковалевская в Тифлисе. Это вам известно? Видели с нею? Тая? Лицо Геллера вдруг подобралось, определилось. Мягкие, распущенные губы стянулись в нитку. В глазах мелькнул ужас. Он вскочил, прошел к столу, возле которого сидел Гедулянов взял папиросу чиркнул спичкой пальцы его дрожали что было очень заметно по пляшущему огоньку тая в тефлисе мне сказали как то что в москве она И я обрадовался нет не обрадовался лгу я бояться стал меньше думал хоть ее то никогда в жизни не встречу зачем она здесь у вас спросить хотел Геллер молча курил, глядя в стол. Потом поднял на капитана растерянные глаза, сказал, и губы его дрогнули. «Вот встречи с нею не выдержу. Боюсь, не выдержу, Гедулянов!» Это признание было для капитана уже совсем неожиданным. Он видел искренний страх Геллера, его чаяние. И нехотя отказывался от своих первоначальных предположений, да, Геллер никак не был более связан с Таей, приходил в ужас от одной мысли о возможной встрече, но тогда оставалось неясно, зачем и почему Тая, оставив Москву, вдруг прикатила в Тифлис.